Глава двадцать вторая. Город горел, да, не таким Андрей представлял себе захват Ролины. Предполагал взять столицу Мелли то, что называется, лихим кавалерийским наскоком, и не планировал превращать половину города в пожарище. Не учел самой малости, надо было дождаться, когда Нигрт Первый полностью задавит бунт Черни, а уж потом приходить к королю в гости. Получилось же, что пламя мятежа вспыхнуло по новой, да еще и распространилось на районы и кварталы, ранее им не затронутые. Все, кто считал себя обиженным и обделенным, очень быстро узнали о резне в королевском дворце, почувствовали безвремени во власти и решили, что лучше момента поправить свое материальное положение не будет. К обычным голодранцам и паденщикам присоединились разнорабочие, подмастерья, просто авантюристы, и принялись крушить все вокруг и грабить без оглядки на патрули стражи и отряды солдат которые к тому же исчезли с городских улиц в общем утро оказалось окрашеном не только лучами солнца но и пламенем карт нужно ускорить переброску войск из далее сказал орура магистру что там в целом я про общую обстановку адепту восьми стихий вернулся во дворец сразу после того как лично убедился в захвате доорцами всех намеченных объектов — городских ворот, ратуши Королевского банка, здания Палаты магов и Королевского совета гильдий. Успел навестить Ирика с Алейшеми, переправив к ним десяток бойцов разведки, из тех, кто зачистил дворец. Легенду для их появления в мастерской решил придумать позже. Сейчас главное, чтобы с его резидентами не приключилась какой-нибудь беды в наступившем хаосе. Олстирс выглядел усталым, хотя только что на глазах своего начальника использовал заклинание восстановления сил. Видимо, просто замотался. В отличие от Ола Рэя, ему приходилось перемещаться по городу верхом, но сейчас он только что вернулся из издалия и привел с собой двух помощников канцлера королевства Далиор с их свитами из чиновников, которые уже приступили в правительственном крыле к разбору документов. Захваченных дворцовых слуг отправили по адресам местных бюрократов, приглашая тех вернуться на службу и обещая безопасность и сохранение прежних окладов. Андрей не сомневался, что милецкие чиновники приглашением воспользуются. Пусть поначалу не сразу и не все, жить-то на что-то надо, семьи содержать, эта мысль очень быстро будет осознана. «О происходящем можно сказать, что все и хорошо, и плохо», — хмыкнул магистр, устало садясь на диван королевского кабинета и посмотрев на устроившегося на подоконнике начальника. Сопротивление войска и стражи в Ровине сломалось очень быстро. Городские улы видят наибольшую опасность не в нас, а в бунтовщиках, с кем возглавляемые ими отряды и сражаются. «С нами вообще стараются в столкновение не вступать. В принципе, их понять можно». «С нами хотят договориться, а вот с бунтующим быдлом вести какие-либо разговоры бесполезно. Это хорошо. А плохо то, что ситуация в городе совсем плачевна. Повсюду шайки грабителей и мародеров. Среди них уже видели и солдат регулярной армии, и наемников. Не удивлюсь, если там есть и некоторые отщепенцы Олы. Авантюристов, стяжателей и просто идиотов среди магов, увы, всегда хватало». Так что да, поддерживаю. Нужны еще войска. Причем в большом количестве. Ант, есть возможность построить еще одну портальную площадку где-нибудь возле ратуши? И разреши я свой амулет Олу Гаю отдам. Если честно, уже утомился перемещать. Нудная работа. Спасибо Панайе, что так активно включилась в работу. Помогла. Только и ей уже бы передохнуть. После смерти передохнете, мрачно пошутил землянин. Ввязываясь в переустройство своего нового мира, он не предполагал, что всякие неурядицы начнут его преследовать уже с первых шагов. Отступать, понятно, поздно, да и невозможно. Сказал А, говори, Б. Сейчас бывший финансовый аудитор несколько растерялся. Те, кто в эти часы устраивал погромы в столице, считай, теперь являются его состоявшимися подданными, пусть и через прокладку в лице Севида. И что с ними делать? Как успокоить, не организуя массовых расправ? — Это ты верно сказал, — неожиданно рассмеялся магистр. — Ох, Ант, до меня только начало доходить, какое немыслимое дело мы совершили. Об этом будут помнить очень долго. Надо же просто взять и в считанные часы захватить целое королевство. — Не торопись, карт Андрей поднялся. — Часами не обойдется. Но и в самом деле сработали хорошо. Теперь успех надо закрепить и удержать. Возьми. Он протянул еще один портальный артефакт. «Ровину надо наводнять войсками и заканчивать уже с этими безобразиями, творящимися на улицах. Придется и мне поучаствовать. Лично». «И сколько не сомневался, что так и будет», — кивнул карт, забирая кристалл. Точное расстояние до восточных ворот в караульном помещении, при которых располагался штаб пехотного полка Гента Олпирена, адепт восьми стихий не знал, поэтому после перемещения оказался в сотне метров в стороне, как раз там, где два отряда далиорских солдат, численностью до трех десятков каждый, зажали с обеих сторон улицы толпу погромщиков и вели с ними сражения. Горожане много хуже вооружены, но их было раза в три больше, и они весьма умело использовали наспех вооруженные баррикады. Узость прохода и окна с крышами близко расположенных домов, нанося ущерб воинам не столько копьями и тесаками, сколько камнями, бросаемыми с высоты. В этом непотребстве активно участвовали и совсем молодые, почти дети, напомнив попаданцу Гавроша, персонажа романа Виктора Гюго. Познакомился с ним в свое время по программе внеклассного чтения убивать подростков пусть даже и объятах накатившими на большую часть населения ровины безумием и яростью попаданец не собирался нет если бы пацаны и сами на него напали толпой тут пришлось бы посмотреть ну а так не по душе ему подобные действия врываться в плотные ряды погромщиков в данный момент тоже не захотел к тому же если избавить долерских вояк от угрозы получить сверху камнем или куском черепицы в голову Они легко разберутся с толпой. Рассудив так, Немченко не остался в стороне. Шурин может и подождать. Не выходя в реальность, переместился на крышу доходного дома, с которой швыряло снаряды наибольшее почти с десяток количества подростков и лишь там явил себя их взором. — А ну пошли отсюда, пока я вам всем уши не оторвал! — грозно крикнул он, отвесив увесистый подзатыльник ближайшему метателю. — Ай, больно! Воскликнул, точнее, воскликнула жертва его первого удара, оказавшаяся девчонкой лет двенадцати-тринадцати. «Здесь Ол!» предупредила своих товарищей и, оступившись, чуть не покатилась вниз по сильно наклонной крыше, уже на четверть очищенной от кусков черепицы. «Бежим!» «Куда ты?» — благородный Ант едва успел схватить юную камнеметательницу за шиворот. «Бежать не значит лететь. Тут три этажа с гаком, костей ведь не соберешь». Он почувствовал, как дешевая мешковина платья начала трещать, то, выгляди, оторвется, и перехватил за рукав. «Туда беги!» Ант подтолкнул девчонку в сторону слухового окна, или, как их еще называли, кукушки, которые устраивались по обе стороны скатных крыш для проветривания чердаков. «Не упади только!» Подростки быстро осознали опасность и, прекратив атаковать солдат, кинулись в бегство — создав у обеих окон некоторую толчью. Но, как ни странно, друг друга не отталкивали, признавая право скрыться на чердаке первым тому, кто раньше прибежал. Немченко даже подумал в шутку, что мелкие нищие много раз тренировались покидать при опасности поле боя. «Господин, я больше не буду», — пообещала девочка, медленно отходя от адепта восьми стихий. «Не отвлекайся», — успокоил он ее. — Живей, двигай, а то окажешься последней. Она опять едва не соскользнула с крыши, но с помощью рук удержалась и, как паучок, быстро добралась до отверстия на чердак. До соседней крыши, где тоже швырялись черепицей и притащенными откуда-то булыжниками мальчишки, было рукой подать метров пятнадцать, так что появление молодого Ола, разогнавшего их товарищей, четверка юных мятежников увидела почти сразу. Осознав, чем им грозит атака мага, они отдельного предложения от господина ждать не стали и смылись в слуховое окно еще быстрее. Основную угрозу с воздуха для далиорцев он устранил, но остались еще два арбалетчика в соседнем доме. Те появления для себя опасности не заметили и продолжали крутить вороты своих громоздких самострелов и вести стрельбу. Чтобы удержать равновесие, Немченко сделал шаг повыше, и черепица под его ногами поехала. Пожалуй, впервые в своей новой жизни адепт восьми стихий уходил в сумрак и применял заклинание пути, если не в полете, то в падении, и получилось неплохо. Чем заслужил одобрительное хихиканье, не появившееся у него на глазах Тани? — Балты кончаются, ряж! — жаловался один из пары мужчин, укладывая на ложе стрелу. Оба арбалетчика выглядели весьма солидно, пожилые, одетые в кожаные камзолы с ухоженными волосами. У одного еще и браслет с двумя кварцами на левой руке имелся, явно артефактный. Даже удивительно, а они-то зачем присоединились к погромщикам? Стадный инстинкт? Немченко подумал было спросить, да решил, что это неважно У меня еще три десятка, — ответил второй. — Поделюсь. И надо оболтусом его послать за дополнительными. Да попробуй сейчас докричись до него. Не надо никому кричать, — появился в реальности Олрэй. Сидели бы спокойно дома. Первого он убил того из мужчин, кто уже успел зарядить самострел. Тем более детей в это непотребное дело втягивать. Вторым клинком он отсек голову оставшемуся арбалетчику. Тот пытался защититься, подняв перед собой оружие но оказалось слишком поздно. Две тени заняли свои места в магическом войске адепта восьми стихий, а сам он огляделся и усмехнулся. Без сомнения, это здание служило для предоставления услуг жриц любви. Об этом свидетельствовала вся обстановка комнаты и похабные рисунки на гобеленах. Подойдя к окну и посмотрев на улицу, убедился, что долеорские солдаты, как только им не нужно стало прикрываться щитами отлетевших сверху снарядов, Усилили натиск, и судьба окруженных на этом коротком участке равен погромщиков уже предрешена. Какое-то деревянное строение в конце улицы уже догорело. Еще густо дымило, будто пластмассу подожгли. Хотя откуда в гертале взяться пластмассе? Разве что столетиями позже, когда попаданец обеспечит здесь интенсивный технический прогресс. Сквозь дым Андрей без труда увидел и сами башни ворот, и караульное помещение перед ними, поэтому легко перенесся в штаб полка Ола Перена. Шурина он застал в большой комнате, где тот находился не только со своим адъютантом и заместителем, а и с милецким офицером в звании майора. Первая мысль была, что это пленный, которого допрашивают, однако после первых же услышанных фраз стало понятно, что это скорее соратник или помощник. «Не помешаю», — поинтересовался адепт «Восьми стихий», выходя из сумрака. «Гент тут точно знал о появлении зятя». Световой сигнальный амулет его об этом предупредил. Остальные же офицеры инстинктивно дернулись руками к висевшим на поясе мечам, но успокоенные командиром тут же расслабились. «Привет, Ант», — как обычно хмуро ответил Ол Пирен. «Нет, ты всегда появляешься вовремя. Твой совет не помешает». Представлять миллицу Ол-Рэ полковник не стал, но тот, похоже, и сам догадался, что за молодой адепт тени без армейских знаков различия здесь появился. Не скрывая любопытства, майор с уважением кивнул. «Что-то серьезное?» — уточнил землянин. Присутствие на совещании в узком кругу офицера противника Андрей себе очень быстро объяснил и вопросов задавать не стал. И так понятно, что перед лицом массового бунта простонародия Оллы объединялись. Дворянству тоже известно чувство корпоративной солидарности. Из истории родного мира Немченко помнил, как Жакерию, крестьянский мятеж, вспыхнувший где-то в середине Столетней войны, давили и французские, и английские феодалы, на время остановив борьбу друг с другом. «Еще серьезнее», — подтвердил Шурин. «Мало нам проблем внутри городских стен, так еще и со всех окрестностей сброд подтягивается». «Я уже отдал распоряжение ворота не открывать, пусть бушуют за стенами». «Но там не только шваль». Весьма невежливо влез в доклад милицкий майор. «Там иолы с семьями, невладетельные, а слаборанговые и мелкопоместные, хотят скрыться в городе. Если не впустить их, могут быть многочисленные жертвы среди дворянства. Против огромных толп черней эти маги долго не выстоят. У них ведь нет своих дружин, да и амулетов мало». «А откроем ворота. Для их удержания надо будет снимать людей с улиц. А у нас их и так нет, считай. Оланд, когда подкрепления подойдут?» «Уже начинают пребывать», — успокоил Немченко, отметив, что первое свержение правящей династии у него получается, как тот блин, комом. «Надо будет позже устроить серьезный разбор нынешних действий. Но процесс этот не быстрый, так что, думаю, город все же надо держать закрытым. Но и Олаф, как и почтенных граждан, отдавать на рассерзание не хочется. Как я понимаю, они же не просто хотят в Ровину попасть, а с повозками и вещами. Вот это пусть бросают, а самих их надо пропускать через двери в надвратных башнях. В общем, так принял решение адепт восьми стихий. Ворота сами держать закрытыми, решетки опущенными, а вот мосты через ров опустить. Пропускать только людей, а уж удержать лишь двери много людей не требуется. Гент, как смотришь на такое предложение? Шурин пожевал губу, хмыкнул и согласился. Других вариантов не вижу. Тогда отправляй эфирниками команду. А ты где будешь, Ант? Я в бой, усмехнулся Немченко. Приказы все раздал, соратники у меня толковые, так что чем мне еще заняться? Ну ты звони, если что. — Звони, — удивились офицеры. — В смысле, отправляй сообщение по амулету. У меня эфирник при себе, — похлопал земляин по карману. Говорить офицерам о своем намерении лично оценить положение дел в пригородах он не стал. Все равно вступать там в схватки не собирался. Уйдя в сумрак, переместился к постоялому двору на берегу узкого, но сильно вытянутого почти на три мили у заросшего камышом почти наполовину. «Тебя сегодня смерть ждет», — напомнила появившаяся рядом с ним Таня. «Звучит зловеще», — хохотнул попаданец, рассматривая массовое побоище в треугольнике ограниченным трактиром, огромной конюшней и вытянутой площадкой, заставленной различными типами повозок, в основном крытыми фургонами. «Бились между собой всем, чем не попадя, человек сто, если не больше». Тут и наемники из охраны караванов, и чьи-то дружинники, и возщики, и крестьяне, и даже рабы. Непонятно было вообще, кто за кого. Я Иди Синема про попугая Кешу обещал, сам проболтался, когда цитату одну оттуда привел. А записать кристалл оказался недосуг, видишь же, чем занимаюсь. В гость с пустыми руками не ходят. Он подумал, что быть другом могущественных сущностей не очень легко и просто. Но мы же постараемся выкроить часок времени сегодня. — Это тебе решать, — Таня пожала плечами. — Я всегда за любое развлечение, знаешь же. — А здесь что делать будешь? — поинтересовалась она. — Хотел просто посмотреть, что творится. Да видишь, придется поработать спасателем, — вздохнул адепт восьми стихий. — Эвакуатором, — добавил он. — Угу, — засмеялась тень. — Как МТС? «МТС — это оператор сотовой связи», — поправил землянин. «А спасатель — МЧС». «Точно, без попутал», — махнула рукой Таня. «Кого мы спасаем?» «Вон тех, да? Их же?» С территории постоялого двора вело двое ворот. Одни, разумеется, в сторону тракта, другие — к озеру и выпасу для лошадей и скота вдоль него. Именно ко вторым сейчас шла, очень быстро, почти бежала группа людей». Молодая дворянка с двумя детьми лет пяти-шести, которых заодно с умами, тащили на себе плечистые рабы. Служанка и вооруженный мужчина. Дорогу им преграждали полтора десятка то ли наемников, то ли дезертиров, сейчас не разобрать. Зато намерения этих вояк явно были недружественными. В сторону беглецов нацелились четыре арбалета, а мечи остальных вытащены из ножен. Предводитель этой банды ухмылялся в густую бороду и что-то говорил. Слов Андрей не разобрал, но увидел, что Ола остановилась, уперла кулаки в бока и надменно вскинула голову. — Ага, — утвердительно ответил на вопрос тени ее адепт. — Без меня там не обойтись. Господи, в каждой бочке затычка, получаюсь. — А куда деваться-то? Да, Тань?